Беспортивные коммунисты. Ранняя осень на северной Двине. Ещё только конец августа, а дождь моросит без перерыва. Землю развёзло, размыло, грязные оползни протянулись до самой воды. Уныло всё вокруг, укрыться бы от такой погоды под крышей. А люди стоят и лежат под мокрым падающим на голову небом. На берегу неприветливые, жёлто-серые реки не знают, что делать. то ли идти назад, то ли тонуть тут в этой непролазной грязи, в рыжей холодной этой воде. Интервенты развивают наступление на севере. Англичане, французы, американцы объединили свои силы и часть из них стремится взять Вологду, а другие пробиваются к Вятке, в расчёте соединиться с Колчаком. 2 августа пал Архангельск. Интервенты движутся вдоль железной дороги к Няндомю. И по северной двине к Котлассу. Котлское направление приобретает особо важное значение, и красноармейские части тратят последние силы, пытаясь удержать Котлас. Противник обстреливает Вологодский полк из реки и с берега. Рвутся артиллерийские снаряды, строчат пулемёты, льёт проливной дождь, и сутки уже, как бойцы не получали пищи. Нет возможности терпеть долее эту муку. Кто возьмётся переломить подавленное настроение бойцов? Два десятка людей в рваных шинелишках и в подбитых ветром пальтижках идут по колено в грязи в расположение Вологодского полка. 20 агитаторов, только что прибывших из Петрограда. Так вот он каков Котлас, промокший деревянный городок, обстреливаемый английскими снарядами. Мутная, волнующаяся двина, измотанные, растерянные красноармейцы. Смогут ли они, плохо вооруженные, голодные, раздетые, остановить наступление от лично экипированных, сытых интервентов? Ведь в Котлас прибыли всего-навсего 24 молодых коммуниста, еще вчера работавших на заводах и фабриках Москвы и Петрограда. И командует этими юношами неприметная женщина в кожаной куртке. Плечом к плечу идут прибывшие по размытым дождем улицам. Вот и река. Нахохлившиеся солдаты пригибаются и от пуль и от дождя. Они медленно бредут навстречу прибывшим. Дрогнули, отступают. Как же быть, товарищ землячка? К бойцам, к бойцам, решительно говорит она. Рассыпаться по всей линии, товарищи, не стоять. Заставить людей понять. Она не говорит, что надо людям понять, она уверена. Коммунист-то знает, что сказать дрогнувшим бойцам. Нервным движением она поправляет на носу пенсне и бежит по лужам. Грязь течёт за голенища сапог, но ей не до этого, она спешит к бойцам. Истоmlённые серые лица, растерянные голубые глаза, пепельно-синие губы, сквозь которые не прерывается ни слово, ни вопрос, ни восклицание. А её единственное оружие слово, слово правды, которое сильнее всего на совете. И все лица перед ней сливаются в одно лицо, в одни вопрошающие глаза, Кто вы такие кричит землячка глядя в эти глаза Перед ней словно вырастает невысокий парень в волчьей куртке останавливается вытягивается он не спрашивает стоящую перед ним женщину кто она и откуда он понимает что она начальство командир Зарянской добровольческой коммунистической роты опартует он Куда же вы спрашивает землячка Не знаю честно отвечает командир «Поворачиваете», — приказывает землячка, — «неужто коммунисты побегут под английскими пулями?» «Никак нет», — отвечает командир и кричит своим, — «ребята, к берегу!» И бежит к реке, и все волнующиеся и мытущиеся возле него, насквозь промокшее воинство, устремляются вниз, к плоту, качающемуся на волнах возле берега. «Ведь это наша земля! Это наша земля!» — кричит им вслед землячка. Она не знает, слышат её или нет, но она видит, как бойцы Зарянской добровольческой роты сбираются на плот, отталкиваются от берега и плывут, плывут навстречу врагу. А вечером на пристани в прокуренной тёмной конторке землячка пишет рапорт о подвиге Зарянской коммунистической роты, спавшей положение на Котловском направлении Северного фронта. Красная армия оттесняет интервентов. Давно ли продвигались они на юг? ОКи теперь отходят обратно на север. 2 сентября в Великом Устюге открывается съезд коммунистов Северодвинской губернии. У руководит съездом землячка. Она представляет на съезде командование Северного фронта. Удивительный съезд. Такие съезды то тут, то там проходили по всей России. Съезд коммунистов, большинство участников которого ещё не состояло в партии. В Великий Устюг прибыло 98 делегатов, и из 52 делегатов Усть Сесольского уезда только девять официально состояли в партии, а остальные числились сочувствующими. Яринский уезд прислал шесть человек, и все они еще не состояли в рядах партии. Беспартийные, которые считали себя коммунистами. Участников съезда разместили в актовом зале бывшего ипорхиального училища, и тут же рядом в небольшом классе устроилась землячка. Беседы делегатов с землячкой продолжались с вечера до утра, Чуть кончались заседания съезда, все сходились в общежитие, и вновь начиналось обсуждение животрепещущих вопросов. Впереди ещё битва с Колчаком, Деникиным в Рангеле, а люди уже думали, как бы скорее наладить хозяйство страны, восстановить разрушенные заводы, распахать заброшенные земли. Мы победили на северном фронте не силой наших штыков, их было слишком мало, говорил землячка, выступая на съезде. Мы поведили политической работой, которой вели коммунисты в Красной армии, победили сознательностью масс, подъёмом народа, который гнал в панику регулярные войска Европы и Америки. Чумазы, раздетые и разутые мужики севера прогнали вооружённых до зубов англичан и французов. По окончании съезда она по походу отправилась по вычегде в Яренск. А приезде землячки, прослушали и друзья, и враги, и собрались встречать её на пристани. Не успела она сойти у Яренске с парохода, как послышались угрозы: "Вертайся откуда приехала, не хотим слушать большаков". "Зачем же так спокойно зразил землячка? Поговорим по-хорошему под крышей". Толпа повалила в сарай, где обычно хранились привозимые по реке товары. Выкатили на середину бочки из-под рыбы, настелили поверх доски, соорудили помост. Первым на помост поднялся председатель уездного исполкома, благообразный мужичок в сине-суконной подёвке. Ни к чему, на мы э, все эти митинги, степенно сказал он. Мы сыны Тихого Севера, никому не позволим нарушать наш покой. Это кому ж никому? спросили с толпы. Ни англичанам, ни большевкам желаем находиться посередине. Не усидеть вам между двух стульев, резко возразил землячка. Народ сделал свой выбор. Она заговорила о мужиках Севера, напомнила о хозяйничании интервентов в Архангельске и Мурманске. Ярынские жители сами найдут правильный ответ на тихие речи. Ночью председателя исполкома арестовали, а через несколько дней на уездном съезде Совета выбрали в исполком коммунистов. Так она и металась всю осень тревожного 1918 года по самым опасным участкам Котловского фронта и старинным северным бревенчатым городам.